Глава 19. Зэки как нация. Этнографический очерк Фан-Фанча. В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие. Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал в результате попытаемся сейчас доказать что зэки составляют особую отдельную нацию кто из нас еще в средней школе не изучал широко известного единственно научного определения нации данного товарищем сталиным нация это исторически сложившаяся общность людей имеющих общую территорию общий язык общность экономической жизни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 он до такой степени единообразен на островах, но нигде больше, что переброшенные с острова на остров зеки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте. Они едят пищу, которую никто больше на земле не ест, носят одежду, которую никто больше не носит, и даже распорядок дня у них един по всем островам и обязателен для каждого зека.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 для множественного зк зк. -ка». Однако казенно рожденное слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам. Оно было достойным детем мертвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышленных туземцев не могло с этим мириться и, посмеиваясь на разных островах, в разных местностях, стали его по-разному к себе переиначивать. В одних местах говорили «Захар Кузьмич» или «Заполярные комсомольцы», в других больше «Зак», это вернее всего этимологически, в иных «Зык». Мне приходилось слышать Зек. Во всех этих случаях оживленное слово начинало склоняться по падежам и числам. Пишем же мы это слово через «э», а не через «е», потому что иначе нельзя обеспечить твердого произношения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 Если он окажется вне архипелага, сперва в человеке узнаешь зека, а лишь потом русского или татарина или поляка. В дальнейшем изложении мы и постараемся, черта за чертою, глядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков. Отношение к казенной работе.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 Естественно, возникает желание кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бессмысленное животное в лохмотьях, ведь ему же русским языком было сказано. Беспонятливость? Наоборот. Высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? Ведь работа его сама не сделается. Усвоили зэки прочно, не делая сегодня того, что можно сделать завтра. На зека?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 заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило «кто везет, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской пословицей. «Находим мы удаля». Также и другое чисто зэковское выражение «живет как бы день к вечеру». Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц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 Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению. Из отношения к работе вытекает у зека и отношение к начальству. По видимости, он очень послушен ему, очень боится его, гнет спину, когда начальник его ругает. На самом деле Зек совершенно презирает свое начальство и лагерное, и производственное. Гурьбой, расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зеки тут же вполголоса смеются между собой. Было бы сказано, о забыть успеем. Зэки внутренне считают, что они превосходят свое начальство и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Вообще у зеков вся шкала ценностей перепрокинутая. Но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так.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 будет пополнен другим путем. Вот вечерний вход в столовую бригады зеков за баландою. Бритые головы, шапки на шлепке, лохмотья связаны веревочками, лица злые, кривые. Откуда у них на баланде эти жилые силы? И двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей. Туп-туп, туп-туп. Отдай пайку, начальничек.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 В жизненной борьбе является для островитян Гулага их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зеки гнутся, как травка от ветра и сапога, лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян. Скрытность, едва ли не самая характерная черта зековского племени, Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых стукачей. Скрывать надо планы, расчеты, надежды, готовится ли он к большому побегу или надумал, где собрать стружку для матраса. Скрытность Зека вытекает из его круговой недоверчивости. Он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нем особенно сильное подозрение. Закон тайга.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 Такая философия и есть источник психологической устойчивости Зека. Как бы мрачно не складывались против него обстоятельства, он хмурит брови на своем грубом обветренном лице и говорит «глубже шахты не опустят». Зэк всегда настроен на худшее. Он так и живет, что постоянно ждет ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку.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 совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «не судите, да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит, тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить. На том коротком кругозоре, где Зек хорошо видит, он ни во что не верит. Но, лишенный зрения абстрактного, лишенный исторического расчета, он с дикарской наивностью,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 Настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у Зека, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас, ибо нельзя быть ниже, чем зэк. Поэтому в воспоминаниях самолюбие Зека берет назад те высоты, с которых его свергла жизнь. А ведь самолюбие и у старого, глухого, жестянщика –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 Спекшаяся смесь языка с руганью, на что мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто, потому что нельзя отделить живое. Но и помещать все, как есть на научной странице, мешает нам забота о нашей молодежи. Другая трудность – необходимость разграничить, собственно, язык народа зеков от языка племени каннибалов, иначе называемых блатными или урками. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического дерева, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин особого исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика, вроде ксива – документ, марочка – носовой платок, угол – чемодан, луковица, часы, прохоря, сапоги.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 Перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть, даже и составят его украшение. Но тем трудней становится задача исследователя разделить теперь язык русский и язык зэческий. В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зеки вначале чуждались. Они полагали, что эти расспросы ведутся для кума, душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы. Убедясь, что это не так, к тому же из разу в раз угощаемые махоркою, дорогих сортов они не курят, они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя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 Открыта в середине XX века совершенно новая, никому неизвестная нация, этническим объемом во много миллионов человек».